В древние времена на эту краску был большой спрос. И поскольку продавали ее по высоким ценам, она чрезвычайно способствовала процветанию приморских городов. И это пример того, что хананеи не просто покупали у одних и продавали другим, но и сами производили нечто ценное. Что было особенно важно, ибо если другие народы тоже могли заниматься торговлей и конкурировать в этом деле с хананеями, то изготавливать такую краску умели только хананеи из приморских городов способом, который они тщательно скрывали, как государственную тайну. Примерно в это же время финикийцы усовершенствовали способ изготовления стекла, который египтяне делали уже тысячу лет. Позднее греки назвали приморских хананеев фионики. Может быть, на их языке это означало торговец, как и слово хананей. Однако принято считать, что это слово произошло от греческого выражения «красный как кровь». Предполагаю, что этим подчеркивалось значение красителя, который продавали хананеи с побережья. Именно это греческое слово пришло к нам как название города финикийцев. И мы, как правило, забываем, кто были эти люди. Слово хананеи знакомо нам в основном из Библии, где так называют население внутренних областей, тогда как слово финикийцы известно нам в основном из греческой истории, где так называли жителей побережья. Я тоже буду использовать название хананеи для народов, населявших внутренние области, а финикийцы – для народов побережья, потому что так принято. Однако следует помнить, что финикийцы – это хананеи. Но благоденствие столетия, последовавшего за победой Тутмоса III в битве при Кадеше, закончилось. Потомки Авраама В 1379 году до нашей эры фараоном Египта стал Аменхотеп IV. Российская энциклопедия датирует период правления Аменхотепа IV как 1419 около 1400 года до нашей эры, по другим источникам 1351-1334 годы до нашей эры. Он был религиозным реформатором поклонявшимся Солнцу как единственному божеству. Приняв имя Эхнатон, Солнце удовлетворено, он посвятил себя тому, чтобы заставить Египет принять его идеи. Ему не удалось сдвинуть упрямых и консервативных египтян с их позиций, но всецело поглощенный своей идеей он абсолютно забыл о Ханаане. Египетские гарнизоны в ханаанских городах-государствах обнаружили, что им приходится защищать охраняемую ими территорию от нападений, со стороны восточной пустыни. Аравия снова пришла в движение, и ее племена искали пристанища на услаждающих взор в пространствах плодородных регионов. Со всех аванпостов шел к их поток донесений о действиях Апиру. Возможно, это то самое название, которое превратилось в нашем языке в слово «еврей». Оно, в свою очередь, обычно выводится из семитского слова, означающего «тот», то с той стороны, то есть чужак, пришедший из Иордана или через Иордан. Эти еврейские племена были родственные Амореям, но находились на гораздо более низком уровне цивилизации. Они говорили на диалекте того языка, на котором уже говорили в Ханаане, на том, что мы называем древнееврейским, но по логике вещей должен называться ханаанским. Они постепенно усваивали ханаанский алфавит и многие другие аспекты ханаанской культуры. Несмотря на невнимание Эхнатона, Египет мог воспрепятствовать расселению еврейских племен западнее Иордана. Им пришлось довольствоваться созданием ряда небольших царств на востоке, по краешку плодородного полумесяца. На восточном берегу реки Иордан располагался Аммон. Южнее Аммона, восточной Мертвого моря, лежала страна Муав. Еще дальше на юг, за южной оконечностью Мертвого моря, находился Эдом. После смерти Эхнатона в 1362 году до нашей эры, по другим источникам, 1290 год до нашей эры, попытка религиозной реформы окончательно провалилась, и Египет пребывал в состоянии близком к полной анархии. Однако в 1319 году до нашей эры, приблизительно, появился новый сильный фараон Сети I. К тому времени египетская власть в Ханаане была уже практически эфемерной, и новый фараон решил исправить положение. Видимо, Ханаан опять представлял собой скопление городов-государств с иудейскими царствами по его южной и восточной окраинам. На эти царства смотрели лишь как на крошечные придатки. Основная опасность грозила с севера, где главной силой стали хетты из Малой Азии.